Часть третья. Этот бунт произошел на второй или третий день после начала оживления людей из Легона. Тогда под куполом набралось человек 20 новичков, встретившихся как после долгой разлуки, еще не осознавших целиком, что же случилось, но вместе с тем полных недоверия ко всему миру, включая друг друга. К тому же эти люди были давно и привычно голодны. Если до этого обед готовили Ранмакан с пирой, они справлялись с помощью тети Милии и кухонного робота, не тратя много времени, то на этот раз, пока кухня под куполом не была оборудована, обед, приготовленный на корабле в двух больших котлах, выкатили роботы. Образовалась нестроенная очередь военных времен, заранее уверенное, что последним пищи может не хватить, и вернее всего не хватит. Здоровый черный парень, бывший солдат, первым пробился к столу, схватил полную тарелку, Присев за край длинного временного стола, в несколько глотков уничтожил суп и бросился снова к котлу, где произошла какая-то заминка. Нервная очередь сбилась в кучу вокруг робота, и Пира тщетно пыталась успокоить растрепанную женщину с двухлетним малышом на руках. Малыш плакал, женщина кричала, вокруг раздавались несмелые злые возгласы, и в этот момент солдат с пустой тарелкой врезался в толпу, как таран. Супа было больше, чем достаточно. Но парень нарушил закон голодной очереди, и очередь моментально сплотилась против него. Пирра, отброшенная от бака, спряталась за спину робота. Люди дрались за котлом, который покачивался, грозя вылить горячую жидкость. Патриция, не желавший драться, но тоже решивший, что супа не хватит, схватил со столика охапку ломтей хлеба и бросился бежать к дому. За ним погнался другой мужчина. Бауэр, увидевший эту сцену с мостика, растерялся. Он никогда еще не видел, как люди дерутся из-за пищи. Он испугался, что кто-нибудь задавит ребенка. Глеб метнулся от экрана к пульту, но спокойные ряды кнопок не подсказали ему никакого решения. Тогда он нажал сигнал тревоги и подключился к каюте спящего загребина. Капитан вскочил с постели, как подброшенный батутом, и сонными глазами уставился на Бауэра. Глаза постепенно наполнялись мыслью. Капитан хрипло спросил «Что?» И пока Бауэр, торопясь, объяснял, в чем дело, Загребен уже совсем пришел в себя и, не дав штурману закончить, оборвал «дай сирену». Повернулся на другой бок и заснул. Капитан не спал всю ночь, перед этим была его вахта, и как раз монтировали очиститель воздуха. «Странно», — подумал Бауэр. «Мастер никогда не сталкивался с голодными бунтами, не больше меня знает о них, и все-таки совершенно спокойно и быстро нашел единственное решение, и, главное, заснул снова». Бауэр включил ревун. Низкий гул заполнил купол, повис над городом, страшный крик громадного зверя, крик войны и приближающейся воздушной смерти. И в тот же момент застыли люди у котла и инстинктивно подняли головы. Только суп, льющийся из наклоненной тарелки, отбивал струйкой зигзаги на земле, да с легким мягким стуком рассыпались по земле оброненные патрициям ломти хлеба. Бауэр опустил ручку сирены. Все в порядке. Бунт не повторился. Но на следующий день, когда людей стало еще на 8 человек больше, случилась новая беда. Очередь, пришедшую за обедом, охватил другой вид массового психоза, причина которому была та же – страх. Кто-то взял вторую порцию супа, потом вторую порцию мяса. Его примеру последовал сосед, и вот уже началась оргия. Люди жадно хватали хлеб и мясо, глотали бульон, матери засовывали кусочки в рот плачущим детям. Эту оргию никто не останавливал и не мог бы остановить. Внешне все выглядело почти благопристойно, люди ели. Вечером Павлышу пришлось покинуть лабораторию. Он переключился на слабительные и более утоляющие капли. Девкалия, между тем, уверял пострадавших, что пришельцы и в мыслях не имели их травить. Виной всему их собственная жадность. Ему не верили. На мостике капитан разговаривал с короной Ару о том, как снять с людей эту смесь подавленной истеричности и апатии, настроение переселенческого лагеря, вокзала, с которого не уходят поезда. Ару советовал ждать и положиться на человеческую натуру. Он говорил, что с уверенностью в завтрашнем дне придет и спокойствие.